Стивен Кинг, глава 7 Ему снилось, что он участвует в поле чудес Не в новом варианте с большими ставками, А в обычной дневной передаче Вместо компьютерных экранов ассистент позади игрового стола Просто выставлял карточку, когда участник показывал ответ Вместо Алекса Требека ведущим был Арт Флеминг с гладко вылизанными волосами и простецкой улыбкой. В центре стола сидела та же Милдред, той же спутниковой антенной в ухе, но с пышным начесом под Жаклин Кеннеди и в роскошных дымчатых очках вместо пенсне. И все изображение было черным-белым, включая его самого. «Ладно, Говард», — произнесся Арт, указывая на него. У Арта был странный указательный палец полметра длиной. Он торчал из неплотно сжатого кулака, словно учительская указка. На ногти засохла зубная паста. «Твоя очередь ставить!» Говард взглянул на доску и сказал. «Тема — вредные насекомые за 100 долларов. Арт?» Сняли квадрат сто долларов, и Арт прочел. «Лучший способ избавиться от зловредных пальцев в раковине!» «Это...» — начал Говард и запнулся. Черно-белая аудитория в студии пялила на него глаза. Черно-белый оператор наезжал крупным планом на его залитое потом черно-белое лицо. «Это... М -м -м. быстрее, Говард, твое время истекает», — ласково приговаривал Арт Флеминг, указывая на него своим неимоверно длинным пальцем. Но Говард остоленел. «Он готов был пропустить вопрос. Пусть с него вычтет 100 долларов. Пусть он вообще окажется в минусах». Пусть он совсем проиграл. Пусть ему не дадут заглянуть в эту распроклятую энциклопедию. На улице громко фыркнул грузовик. Говард мгновенно проснулся, дернувшись всем телом, едва не слетел со стула. «Это жидкость для чистки раковин!» – орал «Жидкость для чистки раковин!» Это и был ответ. Правильный ответ. Он расхохотался. Пять минут спустя, все еще продолжая смеяться, он застегивал пальто и открывал дверь.